старый знакомый. Уже несколько часов мы сидели в кабине нашего страуса на берегу залива и ждали сигнал. Правда, не знали какой. Дождь усилился и неистово барабанил по куполу нашего корабля. Я держал в руках букет и табуретку, а Лин держался за штурвал и внимательно глядел в пасмурное небо. Лин, как ты думаешь, Зачем мы им понадобились? Не знаю, Олс, возможно, они хотят через нас наладить связь с грибами или организовать у нас филиал космической фермы. Я вспомнил, как мы в прошлый раз начинали наше путешествие, вспомнил лунную дорожку из лунатиков. Лин, как ты думаешь, а в пасмурную погоду лунатики вылезают из своих постелей? Что ты, Олс? Они же промокнут до нитки. К тому же, как они доберутся до луны без лунной дорожки? В этот момент прямо из тучи яркий белый луч упал к ногам нашего страуса. Лин, недолго думая, нажал на кнопки и потянул штурвал на себя. Страус сорвался с места и помчался вверх по лучу, интенсивно махая крыльями. Удивительное дело! Мы совершенно точно летели вдвое быстрее прежнего. Было ощущение, что белый луч словно тянет нас наверх. Наконец, мы вынырнули из-за туч и увидели огромное звёздное небо и красавицу Луну, которая в эту ночь была ослепительно прекрасна. Луч тянул и тянул нас к Луне, и вскоре мы приблизились к ней вплотную. С изумлением мы заметили, что луч, огибая усеянную кратерами поверхность, уводил нас на другую сторону луны. Мы любовались восхитительными пейзажами луны и наконец достигли теневой стороны. И каково же было наше удивление, когда перед нами открылось невообразимое зрелище. Рядом с серебристым куполообразным строением огромной величины стоял наш старый знакомый космический исследовательский корабль, весь сияющий о яркими огнями. Луч исходил из раскрытого корпуса корабля, и не успели мы опомниться, как нас затянуло внутрь.